Магистр дьявольского культа. Глава 7. Высокомерие. Часть вторая. День клонился к закату, и уже с опором передвигаться через лес без факела стало бы невозможно. Выусянь прошёл довольно порядочно, но до сих пор встретил всего пару заклинателей. Он удивлённо подумал. «Похоже, одни охотники, пришедшие в ступни Будды, только и способны, что болтать попусту и спорить друг с другом. А другие, возможно, переоценили свои силы и понуро вернулись к своим кланам, как та группа, что я встретил только что». Неожиданно впереди раздались крики о помощи. «Эй, кто-нибудь!» помогите. Голосам были и мужские, и женские, и все они звучали чрезвычайно напуганно и скорее всего принадлежали живым людям. Обычно крики о помощи в подобных глухих местах были уловками злобных тварей для заманивания следующих людей в ловушку. Однако выся К такому исходу событий весьма и весьма обрадовался. Чем злабне тварь, тем лучше для него. Он повернул ослика в направлении голосов, но сколько бы он ни высматривал по сторонам, никак не мог найти ни людей, ни духов. Тогда войусьень посмотрел наверх, и вместо столь желанной им злобной твари, он видел всего лишь заклинателей из сельского клана, встреченных им накануне у колодца, а сейчас беспомощно барахтующихся в огромной золотистой сети, подвешенной к веткам. Их лидер, тот самый человек средних лет, повёл свою группу разведать обстановку в этих лесах. Однако, мы вместо поимки добычи, что могла бы принести им честь и славу, они сами попались в сеть, установленную здесь скорее всего каким-нибудь богатым кланом. Теперь им только и оставалось, что висеть на дереве и жалобно звать на помощь. Заклинатели посветлели в лицах, увидев, что кто-то идёт но тут же воны впанули, поняв, что то был всего лишь сумасшедший. Нити сети божественного плетения оказались тонкими им только на первый взгляд. На самом деле её материал был чрезвычайно прочен. Ни человек, ни бог, ни демон, ни дух, ни монстр не могли прорвать эту сеть. Только магическое оружие высшего класса было способно разрушить ее. Сумасшедший, должно быть, не знал даже, что представляла из себя эта сеть, не говоря уже о том, как помочь им выбраться. Мужчина собрался уже было вновь звать на помощь, как вдруг раздался хруст ломающихся веток и шелест листьев под ногами. И. Из тёмного леса вышел юноша в светлых одеяниях. Черты его лица несли в себе изящество, но в то же время и резкость, а между бровей изображена метка цвета киновари. Он был ещё весьма юн, примерно того же возраста, что и голанцы Чуй. В руках юноша держал длинный лук, А за спиной виднелись колчан с оперенными стрелами и светящийся меч. Пышный белоснежный цветок пиона, вышитый лучшими мастерами, украшал его грудь. Тонкие золотистые нити искрились в полуночных тенях, окружая юношу сиянием. Вэусянь про себя присвиснул. «Какая роскошь!» Должно быть, этот юноша принадлежал к ордену Лань-Лин-Дзинь, поскольку вышитый белоснежный пион был узором клана Дзинь. Пион, являясь королем среди цветов, подчеркивал, что орден Лань-Лин-Дзинь главенствует над всеми заклинателями, а метка цвета киновария означала... распахнуть двери навстречу мудрости и стремлениям, осветить мир алым светом. Молодой господин уже натянул тетиво лука и приготовился стрелять, как вдруг понял, что сеть божественного птеня поймала всего лишь людей. После секундного разочарования его охватило раздражение. Вы идиоты, постоянно путаетесь у меня под ногами. По всей горе установлено свыше 4 сотен сетей. Уже 10 из них были порваны такими же болванами, как вы. А добыччик как не было, так и нет. Вояусянь снова подумал. Какая роскошь. Даже одна сеть божественного плетения стоила немало. а он установил 400 за раз. Небольшой клан полностью бы разорился после покупки такого огромного количества сетей, но, конечно же, для великого ордена Лань Лин Цинь такая трата была каплей в море. И все же беспорядочная расстановка целого вороха сетей в надежде как-нибудь допоймать злобную тварь Явно недостойно была называться ночной охотой. Получалось, будто бы они им прогоняли прочь всех остальных соклинателей и не оставляли им ни малейшего шанса на победу. Похоже, что и та группа, которую напугал Вэй Усянь, спешно покидала гору не потому, что добыча оказалась им не по зубам, а потому, что орден Галань Лин Цынь был одним из тех, кого лучше не злить. После неспешного путешествия и подслушивания людских разговоров то там, то сям выился, не составил достаточно полную картину о нынешнем положении дел в мире заклинателей. Безоговоречным победителем из вековой междоусобицы вышел Ордин Лань Линцин. Именно он воцарился над всеми ординами и кланами, а его главу считали командором всех заклинателей. Клан Зин и раньше отличался высокомерием и любовью к излишней помпезности, а годы на вершине мира только усугубили ситуацию. В целях усиления мощи ордена и его членов привычали делать всё, что им вздумается. Даже орден, едва-едва уступавший ему в силе, вынужден был молча сносить унижение, что уж говорить о маленьком сельском клане. Именно поэтому заклинатели, висящие сейчас в сети, хоть кипели от ярости, услышав столь дерзкие слова мальчишки, но все же предпочли молча проглотить обиду. Э лидер группы смиренно заговорил. Пожалуйста, молодой господин, не откажите нам в любезности и опустите нас на землю. И юноша был сам не свой от досады на то, что добыча никак не шла в сети, и ему так удачно под руку подвернулись неотёсанные деревеньщины, на которых можно сорвать злость. Он скрестил руки на груди и сказал: Ну уж нет. Вам придётся повисеть здесь, чтобы больше не мешать мне. Я отпущу вас, когда поймаю монстра, пожирающего души, если, конечно, не забуду. Если пленники действительно проведут бездвижноми целую ночь в этом лесу, то велик шанс, что монстр, терроризирующий гору Дафань, наберётся и до них. И тогда им останется только беспомощно наблюдать, как их товарищи один за другим лишаются душ и ждать своей очереди. Круглолицая девушка, давшая яблоко Вэй Сяню, до дрожи испугалась такой ужасной участи и начала плакать. вой у Сенью всё это время сидел на ишаке, скрестив ноги. Но как только ослик услышал всхлипы девушки, он затряс ушами и внезапно прыгнул вперёд. Вслед за прыжком раздался протяжный рёв, и если не ужасное звучание, то его неудержимая мощь определённо могла превзойти ржание самых породистых лошадей. Вы у Сяньк такому был совсем не готов и кубарем скатился со слинной спины едва не повредив череп. Асёл, выставив вперёд голову, побежал прямо на юношу, намереваясь повалить того с ног. Оперенная стрела, всё ещё балансировавшая в луке, направилась точно на ослика. Вы усянь не собирался опять искать новое ездовое животное, так что он силой рванул в вожае. И юноша бросил на него взгляд, и выражение крайнего удивления появилось на его лице. Но уже через секунду удивление сменилось презрением, а его рот искривился. Так значит, это ты? В голосе его слышалось двадцать процентов удивления и восемьдесят процентов такого отвращения, что Вэй-Усянь захлопал глазами. Юноша продолжил. «У тебя что, совсем крыша поехала, когда тебя вышвырнули обратно в твою деревеньку? И как тебя только выпустили из дома в таком-то виде?» не ушли этот юноша его узнал а что если мелькнула мысль в голове Вэй Усяня а что если отцом Мо Сюня Юя был не заезжий глава какого-нибудь захолустного клана а сам Цин Гуаншань Цзинь Гуаншань был предыдущим главой ордена Лань Лин Цинь, ныне уже почившим. Говоря об этом человеке, одним предложением не обойтись. Его жена происходила из очень знатной семьи и была на редкость сварлива. Муж боялась ее как огня, Однако это не мешало ему направо и налево крутить романы с другими женщинами. И какой бы бдительной ни была мадам Дин следить за мужем 24 часа в сутки не представлялось возможным. Дин Гуаншань в свою очередь тоже не зевал и развлекался со всеми доступными женщинами, начиная от леди из известнейших фамилий. И заканчивая деревенскими шлюхами. Не удивительно, что при таком образе жизни количество его внебрачных детей не поддавалось исчислению. К тому же, предыдущий глава ордена был крайне ветренен, и любая женщина, какой бы замечательной она не была, очень быстро ему наскучивала. После того, как это случалось, он напрочь забывал о ее существовании и не нес никакой ответственности за своих отпрысков. Среди огромного количества его незаконно рожденных детей только один проявил свои способности в достаточной мере, и отец забрал его к себе. Это был... Нынешний глава ордена Лан Линь Цинь, Цинь Гуан Яо. Даже сама смерть Дзинь Гуан Шаня оказалась недостойной. Старик так кичался своей мужской силой, что как-то раз устроил марафон с несколькими продажными женщинами. Однако старость взяла свое, и Дзинь Гуан Шань позорно отправился к праотцам, прямо во время любовного акта. Случай был настолько унизительным, что орден на лантении сделал хорошую мину при плохой игре и объявил, что достопочтенный глава скоропостижно скончался от чрезмерного переутомления. А остальные кланы предпочли сделать вид, что поверили. Однако все знали, что на самом деле стоит за его славой. При осаде горы Луньцан, на втором месте по ретивости после Цанчена шёл именно Дзингуаншань. А сейчас Вэй Усянь забрал тело его незаконнорождённого сына. Наверное, можно считать, что теперь они в расчёте. видя, что вы Усянь витал в облаках, юноша ещё больше разлился. Пошёл прочь. Мне противно даже смотреть на тебя, грязный педик. Мо сегодня Й было явно старше мальчишки, возможно, даже приходился ему дяди. Вы Усянь решил не терпеть подобного унижения от младшего. Если не ради себя, то хотям ради тела мо своего нею и жёстко парировал. Какие отвратительные манеры! У тебя что, нет матери, чтобы научить тебя достойному поведению? Два недобрых огонька яростного пламени вспыхнули в глазах юноши. Он достал из-за спины меч. и спросил с угрозой в голосе Что ты сказал? Лезвие его меча светилось золотым. Это было редкое оружие высочайшего качества. Большинство кланов не могли себе позволить хотя бы его часть, даже если бы они всю жизнь копили деньги. Вэй Усянь внимательно изучил меч, и почему-то тот показался ему знакомым. Хотя с другой стороны, первосортных золотых мечей в своей жизни он повидал немало. В любом случае, раздумывать об этом сейчас Вэй Усяню было недосуг, и он начал крутить крошечный суконный мешочек, что держала в руке. Это был самодельный мешок-ловушка для духов. Он сделал его несколько дней назад из подручных материалов, и как только юноша, сжимая в руке меч, побежал на него, выусянь выудил оттуда вырезанного из бумаги человечка. Затем он резко рванул в сторону, избежав тем самым атаки. И ловко налепил бумажку на спину противника. Юноша был быстр, но Воеусянь проделывал этот трюк уже десятки раз, так что он оказался быстрее. Молодой господин почувствовал, как его туловище внезапно онемело, спина расслабилась, и он кулем горохнулся на землю, а его меч со звоном упал рядом с ним. Юноша никак не мог подняться на ноги, как не старался, словно кто-то положил на него отяжеленный камень. А причина этому заключалась в том, что выусянь налепила ему на спину призрак человека, умершего от жорства, который теперь вдавливал юношу в землю так, что тот едва мог дышать. И хотя призрак был слабым, справиться с таким испорченным ребёнком он мог без проблем. Вэй Усянь подобрал его меч, взвесил в руках и взмахнул в направлении сети божественного, пля, разрезав ту пополам. Люди неуклюже попадали друг на друга и, не говоря ни слова, скрылись из виду. Круглолицая девушка хотела сказать что-то, должно быть, поблагодарить его усяня, но мужчина потащил её прочь, опасаясь, что за это молодой господин Зинь возненавидит их ещё больше. Тем временем юноша, растянувшийся на земле, клокотал от гнева. Ах ты грезный Петик, выбрал самый простой вариант и последовал по пути тьмы, да? Неудивительно, ведь это лучше. На что ты способен с таким низким уровнем духовных сил? Ну теперь берегись. Да ты хоть знаешь, кто сегодня здесь? И действительно, тот путь, что он избрал в прошлом, часто подвергался критике и в долгосрочной перспективе даже вредил здоровью заклинателя. Но всё же было две причины, по которым люди продолжали выбирать путь тьмы. Первая мастерски овладеть им удавалось в короткие сроки, и вторая не было никаких ограничений ни по способностям, ни по уровню духовных сил заклинателя. Вот поэтому всегда находились и будут находиться люди, турые широкой дороге предпочитали скользкую тропинку. Заключил, что после того, как Мо-Си-Онь-Юэ с позором выгнали из ордена Алань-Лин-Тинь, тот последовал бесчестному пути. Для Вэу-Сяни же его заключение оказалось как нельзя кстати, потому что помогало ему избежать многих лишних проблем». И юноша упёрся руками в землю, но всё равно не мог встать, сколько ни старался. Лицо его уже побогровело, и он яростно заскрежетал зубами. "И если ты не отпустишь, я всё расскажу своему дяде, и тогда ты будешь молить о пощаде". Вои у Сенью удивился. "А почему своему дяде, а не отцу?" «Кто ты говоришь, твой дядя?» И едкий, и холодный голос раздался у него за спиной. «Я его дядя. Тебе есть что сказать перед смертью?» При звуке этого голоса вся кровь прилила к голове воеусяния, а затем схлынула назад. Хорошо, что его лицо было измазано белилами, и его бледность осталась незамеченной. Уверенными шагами к ним приближался мужчина в фиолетовом одеянии. Его цянь-сю свободно развивался по ветру, а рука покоилась на рукояти меча. Серебряный колокольчик был подвешен к его поясу, при ходьбе, однако, не издававший ни звука. Мужчина имел тонкие брови и миндалевидные глаза, в которых читалась сдерживаемая мощь, перемещающаяся с еле различимым намерением атаковать. А но молниями вспыхивало в его глазах, когда он пристально смотрел на что-то. Черты лица его были привлекательные, но резкие. Он остановился в десяти шагах от Вэй Усяня. Выражение его лица было подобно заточённой стреле в натянутой тетиве лука, готовой поразить цель в любой момент. Даже его поза источала высокомерие и самоуверенность. Он нахмурился. Дзин Лин, почему ты так долго? Тебе их прямо нужно было, чтобы я пошёл за тобой. Посмотри, в какой недостойной ситуации ты оказался. И сейчас же вставай. Первоначальное оцепенение спало, и Выу Сянь быстро сообразил, что дело плохо. Он незаметно согнул палец внутри рукава, и бумажный человечек вернулся к нему. Дзинлин почувствовал, что ужасная тяжесть наконец покинула его, и тут же вскочил на ноги, схватив свой меч. Он встал под взгляд Цянчена, и угрожающе указал мечом на Вэй Усяня. "Я сломаю тебе ноги". Теперь, когда племянник и дядя стояли рядом, было ясно, что они весьма и весьма похожи. Их можно было принять даже за братьев. Дзянчен сделал движение пальцем, и бумажный человечек вылетел из руки Вэйусяня и приземлился прямо в ладонь головы ордена Юнь Мэн Тян. Он мельком взглянул на бумажку, и враждебность появилась на его лице. Дзянчен сжал ладонь, и человечек вспыхнул и сгорел дотла под крики злого духа, заключенного в нем. Он жестко отчеканил. «Сломать ноги? Что я тебе говорил? Если встречишь заглянателя, следующего такому извращенному пути, убей его и скорми своим собакам!» Вы Усянь быстро отступил назад, не тратя драгоценные секунды на бесполезные попытки добраться до своего ослика. Он подумал, что после стольких лет жгучая ненависть, что испытывал к нему Дзянчен, должна была угаснуть. Но она напротив разгорелась лишь сильнее, как будто бы это был сосуд с выдержанным вином. Сейчас его ненависть распространялась не только на него, но и даже на тех, кто следовал тому же пути, что и он. Дзинлин почувствовал поддержку своего дяди и бросился атаковать ещё яростнее. Вэй Усянь запустил два пальца в свой мешочек-ловушку, готовясь что-то достать из него, как вдруг Перед его глазами голубой молнией сверкнул меч. Он столкнулся с мечом Дзинь-Лина, в мгновение ока высекший из него золотые искры. Дело было не в качестве мечей, а в огромной разнице в силе людей, издержавших. Вэйусянь уже с точностью до мили секунды рассчитал время для своего трюка, Но сияние меча сбило его с установленного ритма, и он внезапно споткнулся и неуклюже шлепнулся на землю, прямо на чью-то белоснежную обувь. Секунду помешков, он медленно поднял голову. Первым, что увидел в эустянь, было тонкое длинное лезвие меча, полупрозрачное, И кристально чистое, сделанное будто бы изо льда. Среди заклинателей этот меч слыл одним из самых известных. Вэй Усянь чувствовал его мощь бесчисленное множество раз, как по одну сторону с ним, так и против него. Рукоять меча была выкована из чистейшего серебра, с использованием секретной технологии. Лезвие его, чрезвычайно тонкое и почти прозрачное, обдавало своих противников холодным дыханием льда и снега и в то же время могло разрезать сталь, как масло. Но хотя меч и выглядел лёгким, как пушинка, что вот-вот взмоет ввысь, На деле он весел довольно много, и обычному человеку было не под силу сражаться им. Он назывался Бич Чень. Лезвие меча развернулось, и Вэй Усянь услышал лёгкий звяк у себя над головой. Меч вернулся в ножны в ту же секунду, а раздался отдалённый голос от Цянчена. А я всё думал, кто же это? А это оказался ты. Второй молодой господин Лань. Ноги в белоснежной обуви обошли Вэй Усяня и спокойно сделали три шага вперёд. Вэй Усянь поднял голову и встал. Проходя мимо своего неожиданного спасителя, он сделал вид, что отряхивает одежду. и будто бы случайно на секунду встретился с ним взглядом. Его окружала атмосфера безмятежного лунного света. Семиструнный гуцинь, что висела за его спиной, был уже чем другие цитры. Его чёрный корпус высечен из дерева неярких цветов. На голове мужчина носил белую лобную ленту с плывущими облаками. Кожа его была светлая, лицо благородное и утончённое, будто выточенное из золощённого нефрита. Глаза лучились светом, словно созданные из цветного стекла, поэтому всклад его казался отстранённым от всех сует. Мужчина этот был соткан из снега и льда. Выражение его лица всегда оставалось холодным и бесстрастным, не изменившись ни на йоту даже при виде нелепого вида Вэй Усяня. Ни единой пылинки, ни даже слегка смятого местечка не нашлось в его облике. С головы до пят он был безукоризнен. И всё же в голове вы усяне красным светом вспыхнули два слова: траурные одежды. Траурные одежды. Что же ещё? Все заклинатели на перебое расхвалили одеяние ордена Гусулань как одни из самых изысканных А самого Алань Ван Дзи, как одного из самых невыразимо прекрасных людей, кои рождаются раз в сто лет. Но ничто не могло стереть с его лица печальное выражение, будто бы его любовь давно умерла. «По воле неумолимы судьбы пути врагов рано или поздно пересекаются». А беда никогда не приходит одна. Так или иначе, эти трое оказались в одно время в одном месте. Лань Ван Дзи стоял неподвижно и молчал, устремив взгляд на Дзянь Чена. Дзянь Чен тоже считался исключительно красивым, но стоя рядом с Лань Ван Дзи, явно проигрывал ему. Он поднял одну бровь и произнёс: "Хань Гуанцюн, а ты вправду всегда там, где творится хаос? Значит, у тебя нашлась минутка и для столь глухого места? Обычные могущественные заклинатели из знаменитых кланов не тратили время на мелких сушек из числа злобных тварей". Но Лань Ван Дзи был исключением. Он никогда не обращал внимания на силу своей добычи и шел на ночную охоту, даже если создание тьмы было незначительным и его убийство никак не могло увеличить славу заклинателя. Если где-то нуждались в помощи, он спешил туда». А Лань Ванцзи был таким с самых юных лет. Он всегда там, где творится хаос. Говорили о нём простые люди, потому что он никогда не отказывал человеку в беде, и тем самым они славили его высокую моральность. Но сейчас он, деньчен, произнёс эти слова с долей насмешки. что было весьма и весьма невежливо. Даже ученикам, что шли вслед за Лань Ван Дзи, стало не по себе от них. Лань Ван Дзи со свойственной ему прямотой заметил. «А разве глава ордена Юнь Мэн Дзян тоже не здесь?» Дзянь Чен сурово оборвал его. «Почему ты позволяешь себе встревать в разговоры старших? Орден Гуссу Лань всегда славился своими манерами. Разве сейчас этому не учат?» Лань Ван Дзи, казалось, не хотел принимать в этой перепалке никакого участия и выразительно посмотрел на Лань Сыджуя. Тот понял его без слов. И приказал остальным ученикам разговаривать между собой. После он заговорил с Тинь Лином. Молодой господин Динь, ночная охота всегда была честным соревнованием среди всех кланов и орденов. Но усиивание всей горы до да фанситями, которые мешают другим заклинателям и в которые они не нароком угождают, можно считать прямым нарушением принципа соревновательности. Как вы считаете? Суровое выражение лица Дзинь Лина было почти таким же, как у Дзянь Чена. «При чем здесь я? Они попадаются в сети по своей глупости. Я разберусь со всем, когда поймаю добычу». Лань Ван Дзин охмурился. Дзинь Лин собирался продолжить, но вдруг в ужасе понял, что не может ни раскрыть рта, ни произвести ни единого звука. Видя, как нижняя и верхняя губы его племянника крепко сжаты, словно склеены, Дзянь Чен переполнился гневом. Его пренебрежительное отношение к окружающим что он силился сдерживать, вырвалось наконец на волю. «Ты, фамилия Лань, что ты себе позволяешь? Я еще не твой черед поучать Деньлина, так что сними заклинание, сейчас же!» Заклинание молчания часто использовалось в ордене Гуссу Лань, чтобы дисциплинировать учеников. Выу Сянь сотни раз страдал от этого, казалось бы простого трюка. Заклятие было не трудным для изучения, но тем не менее только члены клана Лань владели его тайной. Если виновный пытался заговорить через силу, то либо его губы рвались от крови, либо горло сипло на пару дней. Единственным выходом оставалось молчать и хорошенько обдумывать своё неправильное поведение, пока не истечёт время заклятия. А Лань Цижуй произнёс: "Глава ордена Дзян, нет причин гневаться, если молодой господин Дзинь не будет противиться, заклятие спадёт само через 30 минут". Не успел Дзян Чэн открыть рот, как из леса к нему выбежал мужчина в фиолетовых одеждах ордена Юнь Мэн Дзян с криками «Глава ордена!». Но увидев Лань Ван Дзи, тут же замолчал «Дзянь Чен» сардонически произнёс «Говори уж, а одной дурной вестью больше!». Мужчина в полголоса продолжил «Голоса!». Недавно по лесу вихрем пронёсся голубой меч и уничтожил сети божественного плетения, что вы установили. Дзенчем бросил на лань Ванди резкий взгляд, и открытая неприязнь перекосила его красивое лицо. Сколько сетей уничтожили? Мужчина еле слышно ответил: — Больше четырех сотен! Дзянь Чен клокотал от ярости. Он никак не ожидал, что поездка в эту глушь окажется столь несчастливой. На самом деле, он прибыл сюда, чтобы помочь своему племяннику. Дзинь Лину в этом году исполнялось пятнадцать лет. в возраст, в котором юноше пора заявить о себе и начать соревноваться с учениками из других кланов. Дзяньчен очень серьёзно отнёсся к выбору места для ночной охоты и в итоге остановился на горе Дафан. Кроме того, он повсюду установил сети и запугал заклинателей из других кланов, намекнув им на последствия вражды лично с ним. Так что все они были вынуждены отступить. Дзяньчен сделал всё для того, чтобы Дзеньлин обошёл всех в этой охоте, что было несложно при полном отсутствии конкурентов. Хотя 400 сетей божественного плетения стоили колоссальных денег для ордена Юньмэнцзян, эта сумма ничего не значила. Но если потерять сети было сущим пустяком, то потерять лицо совсем наоборот. Дзянь Чен почувствовал, как из-за действия Лань Ван Ди внутри него закипала ярость, и что он вот-вот переполнится ею. Он прищурил глаза и как бы невзначай начал поглаживать кольцо, на указательном пальце правой руки. То был опасный признак в Синале, что это было не просто кольцо, а магическое оружие устрашающей мощи. И когда глава клана Дзян Касальси его, то он готовился убивать.